Глава 6. В тот же день в 16:00 я направился в сторону дома номер 171 на Восточной 52-й улице, где меня ждала миссис Майкл М. Молой, встречу с которой устроил Фрейер. После ланча мы вернулись в кабинет, продолжив разговор с того места, на котором остановились. Фрейер позвонил к себе в офис с просьбой прислать нам все материалы по делу, и их оперативно доставили. Я вызвал на 6 вечера соло-пензерев Реда Даркина, О'Ри Катера и Джонни Кимса. Они были нашими лучшими запасными игроками и стоили нам 160 долларов в день, не считая накладных расходов. Если эта история затянется хотя бы месяц, то 160 на 30 это 4800, а значит, при плачевном исходе дела самоуважение Буфа может нам дорого обойтись. Все зацепки, полученные на основании информации о покойном Малое, которую сообщила Фрейру его вдова, ничего не дали. И неудивительно, поскольку расследованием занимались лишь клерк из конторы Фрейра да медлительный стажер из детективного агентства Харланда Айда. Впрочем, должен признаться, что им удалось нарыть кое-какие полезные факты. Малой занимал двухкомнатный офис в 20-этажном бизнес-центре на 46-й улице, неподалеку от Мэдисона-Веню. На двери офиса красовалась табличка: Michael M. Maloy, Недвижимость. Весь штат риелторского агентства состоял из секретаря и посыльного. Арендная плата за офис была внесена за январь. Письма похвально, поскольку 1 января было выходным днём, а Майкл М. Малой умер 3 января. Если он и оставил завещание, то оно пока не всплыло. Малой любил бокс и хоккей с шайбой. Последние полгода жизни он водил свою секретаршу, некую Дейлию Брандт, 2-3 раза в неделю на обед в ресторан. Однако в этот вопрос клерк и стажёр особо глубоко не вникали. Миссис Молой не слишком много знала о делах мужа. Она рассказала, что в её бытность секретарём он в основном пропадал за пределами офиса, и она была не в курсе, чем он занимался. Вся корреспонденция, не слишком обширная, приходила на его почтовый адрес. Ов качестве секретаря миссис Молой писала под его диктовку не больше 10-12 писем в неделю, из них деловых меньше половины. Её обязанности входили в отвечать на телефонные звонки и принимать сообщения в отсутствие шефа, а он отсутствовал большую часть времени. Очевидно, его интересовала в основном загородная недвижимость. Насколько было известно миссис Молой, он ни разу не участвовал в сделках по купле-продаже недвижимости в самом Нью-Йорке. Она не знала о размерах его доходов или активов. Что касается лиц, имевших мотив для убийства Малоя, его жена назвала нам имена четырёх человек, с которыми убитый находился в плохих отношениях. Их проверили. Но всё это не имело особых перспектив. Один из этих четырёх имел зуб на Малоя за то, что тот отказался платить за проигранные пари. А остальные тоже затаили на него обиду по разным незначительным поводам. Нет, убийцей должен был быть парень, который не только кокнул малое, но и взял себе за труд подставить кого-то другого, а именно Петра Хаеша. Следовательно, за всем этим могла стоять лишь выдающаяся личность. Если бы по дороге в центр кто-нибудь подсел ко мне в такси и предложил поставить 10 к одному, что это дело дохлый номер, я бы вышел из игры. и не стал бы искушать судьбу, а охватился бы за предоставленный мне шанс. Дом номер 171 на Восточной 52-й улице оказался старым зданием, подвергшимся реконструкции снаружи и внутри, так же как и дома через дорогу. Все дома были выкрашены в элегантный серый цвет, один с жёлтой отделкой, другие синий и зелёный. Я нажал на верхнюю кнопку, возле которой стояла фамилия Молой. снял с рычага телефонную трубку, приложил её к уху, нажмался, услышал, как щёлкнул замок, вошёл и поднялся на лифте на пятый этаж. Выйдя из лифта, я осмотрелся по сторонам в поисках лестницы. Ведь я как не как детектив, который находился на месте преступления. Услышав своё имя, я оглянулся. Она стояла в дверях. Нас разделяло всего 8 шагов, и пока я шёл ей навстречу, В моей голове созрело решение, на которое с другими особыми женского пола иногда уходили часы, а иногда и дни. Я не собирался даже начинать. Причина, по которой мне сразу захотелось литироваться, состояла в том, что я буквально с первого взгляда на эту женщину понял одну очень важную вещь. Стоит удовлетвориться малым, как тут же захочется большего, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, было крайне нежелательно. И в первую очередь Это было бы непорядочно по отношению к ПХ, лишённому свободы действий. Нет, бизнес есть бизнес, а я был при исполнении. Признаюсь, я улыбнулся ей, когда она посторонилась, позволив мне войти, но улыбка была чисто профессиональной. Когда я положил пальто и шляпу на стул в прихожей, она провела меня в большую красивую гостиную с тремя окнами. Именно в этой комнате ПХ обнаружил на полу труп если считать, что все так и было. Ковры и мебель выбирала она. Не спрашивайте меня, с чего я это взял. Я был там и видел меблировку. А еще видел ее на их фоне. Она подошла к креслу возле окна и пригласила меня сесть лицом к ней, после чего сказала, что ей звонил мистер Фрейер, который, проконсультировавшись с Миро Вулфом, разрешил ей поговорить с его помощником, а больше она ничего не знает. Она не стала спрашивать, что вы хотите. Не знаю, с чего начать, сказал я. Ведь мы с вами придерживаемся разных точек зрения относительно весьма важного вопроса. Питер Фрейер, мистер Вулф и ваш покорный слуга, мы все считаем, что Питер Хейс не убивал вашего мужа. А вы со своей стороны уверены в обратном. Она вздернула подбородок. С чего вы взяли? Ну что ж, нам нет нужды ходить вокруг да около. Вы в этом уверены, так как это единственная мысль, которая могла прийти вам в голову, если вы вообще были способны думать. Вас постиг настолько тяжелый удар, что вы оцепенели, а вот мы нет. Наши мозги работают, и мы пытаемся их активно использовать. Однако нам хотелось бы до конца прояснить один момент. Если мы докажем свою правоту и найдем, доказательство невиновности питера хейса. Впрочем, я не собираюсь вас обнадеживать, но если нам всё-таки удастся совершить невозможное. Вас это обрадует или всё-таки нет? О. У неё же дрожал подбородок. Затем она повторила уже шёпотом: "О. Будем считать, что ваш ответ да, произнёс я. Так даже будьте разнисе во мнениях, так как сейчас это вообще можно не брать в расчёт". Мистер Фрейр, сегодня провёл с Ниро Вулфом целых 5 часов. И Ниро Вулф намерен найти доказательства невиновности Питера Хейса. Ниро Вулф видел записи ваших бесед с Фрейром, но, к сожалению, нам от них мало проку. Но поскольку вы почти год были секретарём Моло и 3 года его женой, мистер Вулф полагает, что вполне вероятно, лучше скажем, возможно, вы могли видеть или слышать что-то способное нам помочь. Напоминаю, по его мнению, малой его убил кто-то другой. Вулф не сомневается, что в случае возникновения ситуации, приведшей в результате к убийству вашего мужа, он не мог не упомянуть о ней в вашем присутствии или не выдать себя нетипичным поведением. Миссис Малой сокрушённо покачала головой. Даже если так и было, я не заметила. Конечно, нет. В противном случае вы бы рассказал об этом Фрейру. Мистер Вулф хочет попробовать что-нибудь раскопать. Он не стал просить вас приехать к нему, чтобы заняться раскапыванием собственна вручную, так как с 4 до 6 он развлекается с орхидеями, а в 6 часов вечера у него совещание с четырьмя детективами, которым он должен дать другое задание по этому делу. Вот потому-то он и попросил меня начать расследование с встречей с вами. Я расскажу вам, как всё работает на простом примере. Однажды я видел, как он задавал вопросы молодой женщине обо всём и ни о чём конкретно. Женщина эта собственно не была в списке подозреваемых, но Вулф надеялся узнать какой-то незначительный факт, чтобы было с чего начать. И через 8 часов он его получил. Она некогда видела газету, где кто-то что-то вырезал с первой полосы. В результате, оттолкнувшись от столь незначительного факта, Вулф нашёл убийцу. Вот так это работает. Мы начнём с самого начала, с того времени, когда вы ещё были секретарём Малоя. Я буду задавать вам вопросы до тех пор, пока у вас хватит сил на них отвечать. Всё кажется, её рука дрогнула. Я поймал себя на том, что любуюсь её руками, но точь-точь же напомнил себе о принятом в двоях решении. Всё кажется таким пустым. Я хочу сказать, что чувствую себя совершенно опустошённой. По-моему, вы ещё полны жизни. Когда и где вы познакомились с молодым? Это произошло 4 года назад. Но то, что вас интересует, вам не кажется, что нам стоит начать с более позднего периода? Если имело место какая-то ситуация, как вы изволили выразиться, она должна была возникнуть совсем недавно, ведь так? Как знать месяс молодой? Как знать У меня язык не поворачивался называть ее «Миссис Маллой». Слишком церемонно. Она вполне заслуживала того, чтобы я обращался к ней по имени. Просто Сельма. Так или иначе, у меня четкие инструкции от мистера Волфа. Кстати, я кое-что упустил. Я должен был сказать вам, что все могло быть очень просто. Допустим, я решил убить Маллоя, подставив при этом Питера Хейса. Аптека на углу — идеальное место для меня». Зная, что вечером вас не будет дома и Малоя останется в квартире один, я звоню в 9:00 вечера Питеру Хейсу с телефона автомата в аптеке и говорю ему: "Прочим Фрейр наверняка рассказал вам, что именно по словам Питера Хейса он услышал по телефону". Затем я перехожу через дорогу к дому Малоя. Он впускает меня внутрь, я в него стреляю, оставляю револьвер прямо тут на кресле. Знаю, что происхождение оружия невозможно отследить. Возвращаюсь на улицу, наблюдаю за входной дверью с удобного места поблизости. Вижу, как Хейс прибывает на такси и входит в дом. Возвращаюсь в аптеку, звоню в полицию и сообщаю, что на верхнем этаже дома номер 171 по восточной 52-й улице стреляли. Итак, что может быть очевиднее? Она смотрела на меня, напряженно прищурившись. Уголки ее глаз слегка приподнялись. — Понимаю. — Значит, вы не просто. Она осеклась. — Играете в игры? — Нет. — Мы совершенно серьезны. Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Когда и где вы познакомились с Маллоем? Она сплела пальцем, но не расслабилась. Я хотел и сменить работу. Прежде я работал манекенщицей, но мне это не нравилось. а я умел стинографировать. Агентство направило меня к Малую, и он меня принял. — А вы слышали о нем раньше? — Нет. — Сколько он вам платил? — Я начала с шестидесяти, а через два месяца он поднял мне зарплату до семидесяти. — Когда он начал проявлять к вам личный интерес? — Ну, практически сразу. Уже на вторую неделю он пригласил меня на обед. не отказалась. И мне понравилось то, как он принял отказ. При желании он мог быть очень милым. Он всегда был милым со мной, пока мы не поженились. В чем конкретно состояли ваши обязанности? Я знаю, вы уже говорили с фрейером, но мы собираемся заполнить пробелы. Собственно, у меня было не слишком много обязанностей. Я хочу сказать, Работы оказалось немного. Утром я открывала офис. Обычно Малой не появлялся раньше одиннадцати. Я печатала письма. Впрочем, их было совсем мало. Отвечала на телефонные звонки и вела документацию, тоже весьма немногочисленную. Почту Малой вскрывал сам. Вывели его в бухгалтерию. Не думаю, что у него были бухгалтерские книги. По крайней мере, я ни одной не видела. Вы выписывали чеки? Поначалу нет, но потом он иногда меня об этом просил. А где он хранил чековую книжку? В ящике письменного стола, который он запирал на ключ. У нас в офисе не было сейфа. А вы выполняли для него какие-то личные поручения? Вроде приобретение билетов на бокс или покупки галстуков? Нет. или очень редко. Такие вещи он всегда делал сам. Он раньше был женат? Нет. Говорил, что не был. Вы ходили с ним на боксёрские матчи? Иногда, но не часто. Не люблю бокс. А в последние 2 года мы редко куда ходили вместе. Давайте вернёмся к первому году. когда вы ещё работали на малое. В офисе было много посетителей? Нет, не слишком. В некоторые дни вообще никого. Ну, а сколько человек в среднем в неделю? Быть может. Она задумалась. Я точно не знаю. Может, человеку 8-9? Может, 12. Возьмём, к примеру, первую неделю вашей работы в офисе. Вы ведь там были новенькой, все замечали. Сколько посетителей вы насчитали в первую неделю, и что они собой представляли?» Она вдруг распахнула глаза. Широко открытые, они выглядели иначе, нежели прищуренные. Впрочем, я это отметил чисто профессионально. «Мистер Гудвин, вы требуете от меня невозможного!» — воскликнула она. «И с тех пор прошло четыре года». «Ну, это только разминка», — кивнул я. К концу разговора вы вспомните много невозможного, в основном несущественного и не относящегося к делу. Однако я надеюсь, что будет и кое-что ценное. Попытайтесь. Итак, посетители в первую неделю работы. Мы продолжали в том же духе почти два часа, и она старалась изо всех сил. Правда, кое-какие вопросы пришлись ей явно не по вкусу, а некоторые оказались весьма болезненными. Особенно на конце ее службы в офисе, когда она уже привязалась к малую, или ей так казалось, и склонялась к тому, чтобы выйти за него замуж, с Эльмой не хотелось ворошить прошлое и обсуждать данный период своей жизни. Не могу сказать, что эти разговоры были для меня столь же болезненными, как для нее, поскольку бизнес есть бизнес, хотя приятного тоже мало. Наконец она сказала, что больше не может продолжать, А я ответил, что мы и только начали. «Тогда, может, завтра?» — спросила она. «Уж не знаю почему, но с вами мне пришлось тяжелее, чем во время допросов в полиции и в офисе окружного прокурора. Очень странно, потому что они были врагами, а вы друг. Вы ведь мне друг, ловушка, которую мне удалось обойти. Я хочу того же, чего и вы». — ответил я. — Знаю, но прямо сейчас не могу продолжать. Тогда, может, завтра? — Конечно. Завтра утром. Но у меня есть и другие дела, поэтому вам придется побеседовать с мистером Вулфом. Вы сможете быть у него в одиннадцать часов. — Полагаю, что да. Хотя я бы предпочла иметь дело с вами. — Он не такой страшный, как кажется. Если он начнет на вас рычать, не обращайте внимания. Он нарует нечто важное куда быстрее меня, чтобы от вас избавиться. Он небольшой любитель женщин, в отличие от меня. Вынув визитную карточку, я протянул её Сэлми. Вот и адрес. Итак, завтра в 11. Она сказала: "Да" и встала с кресла, чтобы проводить меня до дверей. Но я ответил, что с друзьями вовсе не обязательно соблюдать формальности.